Голова сороковая. Волнуешься, Вера? Поворачиваюсь, чтобы бережно поправить воротник строгой рубашки. С ним все в полном порядке, но мне так хочется соприкасаться с Адрианом, что я пользуюсь любой возможностью. Вот еще фыркаю. Подумаешь, в первый раз выхожу замуж, да еще и в Греции. В первый раз вроде как всегда страшно, невозмутимо замечает мой муж. «Ты шутишь, Андрей? В двадцать восемь страшно вообще не выйти, поэтому мне сегодня прекрасно. Я, наконец-то, счастлива». Соединяю наши ладони, едва сдерживая предательские слезы. Разглядываю блестящие кольца. В этой точке планеты, наконец-то, наши души воссоединились. Теперь навсегда. Во веки веков, как сказала милейшая женщина в посольстве, куда мы завезли документы после мэрии Афин. Автомобиль останавливается возле здания большого ресторана, где запланировано празднование. Пора узнать, что такое свадьба по-гречески. Смотрю в окно. «Я рад, что у твоих гормонов хорошее настроение», произносит Адриан, обнимая со спины. «Было», — шепчу недовольно. А моя улыбка молниеносно слетает с лица, потому что прямо рядом со входом с моей свекровью Мила беседует Эрика. «Что она здесь делает?» По всей видимости, кто-то ее пригласил. «Хочу выйти из машины, чтобы поскорее оказаться на свежем воздухе. Хотя в автомобиле включен кондиционер, а на улице такая духота, что мое тело под свободным платьем кремового оттенка тут же станет липким, а макияж превратится в пластилиновую массу. «Вера, постой!» – останавливает меня новоиспеченный муж. Позволяю влечь себя обратно под крылышко. «Эрика». «Мама Хлои», – быстро проговаривает он мне на ухо, – «я не могу вычеркнуть ее из жизни только потому, что она тебе неприятна». «Я не хочу, чтобы ты ее вычеркивал». Вдруг понимаю, насколько глупо со стороны выглядит моя истерика. Это ведь все от неуверенности в себе. И проклятой ревности, которая просыпается всякий раз, как я думаю, что эту женщину и моего мужчину связывает ребенок. Ни в чем не повинный ребенок». Это чувство какое-то первобытное, объемное, оно заставляет совершать странные необдуманные поступки. Это чувство мешает жить, и пора бы с этим уже что-то сделать. В конце концов, хозяйка вечера сегодня я. Я невеста, а Эрика всего лишь гостья на моем празднике. Ты нервничаешь, я чувствую. Ну, конечно, нервничаю, спокойно выдыхаю. Если хочешь знать, я ревную. «Это приятно», — грубовато смеется он. «Андрей!» — пшикаю. «Все, все». «Прости», — лепечу, утыкаясь в ткань пиджаконосом. «Скоро твои извинения, Вера, перестанут охранять ЮНЕСКО. Они становятся слишком частыми». Смеюсь расслабленно. «Пошли. Познакомлю тебя со всеми. Если будет что-то не так, говори обязательно». «Ладно». Как только мы выбираемся на улицу, сразу же оказываемся в окружении огромной толпы. Меня представляют куча людей. Женщинам, мужчинам, подросткам, детям. Я немного впадаю в ступор от такого количества имен, фамилий и родственной принадлежности. В ушах гул. Семья Адриана до переезда в Грецию долгое время жила в Грузии. Отсюда такое неплохое знание русского языка и кавказских традиций. Ресторан, который выбрал Адриан, тоже грузинский. Нас усаживают во главе стола у стильной арки, украшенной срезанными белоснежными цветами. Украдкой поглядываю на Наталью, Фиалу и Эрику, которые размещаются справа от нас. Женщины довольно активно разговаривают. Хлоя рядом с ними размахивает руками и тут же подбегает. «Вера, какое красивое платье! Ты отлично выглядишь!» «Спасибо, у тебя тоже», — одобрительно киваю настроенные ножки. «Это комбинезон, вообще-то», — по-подростковому закатывает она глаза. «Поздравляю вас», — искренне обнимает нас с Андрианом по очереди. «Береги папочку». «Постараюсь», — смеюсь, поглядывая на мужа, разговаривающего с Янисом, своим кузеном. Первые несколько часов проходят немного скованно. Пусть работа и научила меня держать лицо и быть общительной. Чувствую себя слишком уязвимой, словно ожидая подвоха. Но его всё нет. Родственники по очереди поднимаются семьями, чтобы нас поздравить. Говорят тосты, подшучивают друг над другом и вручают подарки с цветами. Адриан смотрится расслабленным, домашним, и я тоже, глядя на него, позволяю себе успокоиться и развлечься. А когда отправляюсь в упорную, снова встречаю маму с Эрикой. «Вера», — приветливо улыбается Наталья, и даже приобнимает меня, посматривая на скрытый под платьем животик. «Мы весь день обсуждаем, какая же ты русская красавица и как тебе идёт белый цвет. Идеальная невеста. Спасибо, смущаюсь». «Адриану повезло. Я очень надеюсь, что вы будете счастливы. В конце концов, для счастья в итоге приходит время. Всегда». «Я тоже на это надеюсь», — вежливо отвечаю. несчастья нам и вправду хватило. Зайдя в туалет, первым делом смотрю на себя в зеркало, раздумывая, как бы поправить потекший от слез макияж. Дверь сзади хлопает, я озираюсь. «Привет», — выговаривает Эрика. «Привет», — отворачиваюсь к сумочке. Нервничаю. Украдкой наблюдаю, как она подходит ближе и останавливается по левую сторону, тоже разглядывает себя в зеркале. «Поздравляю», — произносит, не сводя глаз со своего отражения, — «долгих лет. Благодарю». Эрика обладает ослепительной красотой. Броской, но какой-то холодной, что ли. В ней не чувствуется теплоты или того, что мы обычно ждем от близких людей. В жизни нам не нужны красивые картинки. Хочется уже не видеть, а ощущать, что ли. Чувствовать себя рядом с человеком нужным. «Прости», — слышится слева. И я снова изучаю ее озадаченное лицо. «За что?» — приподнимаю брови непонимающе. «Ты знаешь». Вздыхаю трудно и еле заметно киваю. «Конечно, я все знаю. Сдохни, сука, мертвый голубь в коробке. Так может мстить только озлобленная женщина. И никто кроме. Даже Вознесенский до такого бы не додумался. Ее «прости» безмерно раздражает». Я могла потерять своего ребёнка, в укор выговариваю, ты это понимаешь? Я тоже могу потерять своего, и до сих пор этого боюсь, парирует она. Резко поворачиваясь, теперь смотрю на отточенный гордый профиль. По всей видимости, за фасадом сильной и независимой тоже многое скрывается. Стоит только вспомнить, как она сбежала в Грецию от мужа-тирана. Я не собираюсь отбирать у тебя Хлою, возражаю. Она хорошая девочка и, уверена тоже не ищет во мне маму. Тем более, мама у нее уже есть. Но манипулировать Адрианом и своей семьей я не позволю. И нам не обязательно быть подругами или врагами». Эрика смахивает слезу щеки и поправляет безупречно уложенную прическу. Вытерев руки салфеткой, молча покидает туалет, даже не обернувшись. Наверное, для всего нужно время. Закончив с макияжем, отправляюсь обратно в зал. Оставшийся вечер проходит неожиданно весело. Гости становятся в круг и танцуют сиртаки, греческий танец. А потом официанты вывозят целую стопку белоснежных тарелок, и вся семья превращается в маленьких детей, которые с восторгом и грохотом разбивают посуду о каменный пол громко хохоча. Оказывается, это тоже греческая традиция, совершаемая для достатка и счастья в новой семье. Зажигательные танцы перетекают в медленный танец жениха и невесты, а потом в долгие проводы. Когда мы, наконец-то, на третий раз со всеми прощаемся и выходим из ресторана, на улице уже глубокая ночь, а я чувствую такую наполненность счастьем и приятную усталость, что, кажется, усну, едва коснувшись подушки. Внутри, наконец-то, никакой тревоги, только покой. У Адриана чудесная семья. Какие они дружные! И я теперь ее часть, а наша дочь? Она будет расти в окружении целого клана. Слезы на глаза наворачиваются. «Адриан!» — сзади тихо окликают. «Да», — отвечает он, когда мы оба поворачиваемся. Слабо улыбаюсь, увидев Эрику. «Можно тебя на пару слов?» Сталкиваемся с ним непонимающими взглядами и снова уставляемся на нее. Чувствую, как напрягаются его плечи. «Это касается Хлои», — обеспокоенно выговаривает она. «Вера, надеюсь, ты меня извинишь?» «Вопрос деликатный». «Конечно», — отвечаю, сжимая мужскую ладонь. «Иди, и я подожду». «Только зайди», — кивает Адриан на здание ресторана. «Не стой здесь одна». «Хорошо», — закатываю глаза от его заботы. Наблюдая, как Макрис с матерью своей старшей дочери скрываются за аркой, не чувствую ничего негативного. «Наконец-то!» С опаской посматриваю на белую дверь. Чтобы ещё раз туда зайти и попрощаться? Ну нет, да и душно там. Обняв себя, стискиваю в ладонях пиджак Адриана и склоняю голову, чтобы ещё раз ощутить запах его туалетной воды. Муж. Обалдеть. С улыбкой смотрю на свои бежевые туфли, которые Андрей преподнес мне сегодня утром. Действительно, очень удобная колодка. Ноги чуть-чуть тянет, но это результат того, что к вечеру от жары немного отекли. Подняв голову, наблюдаю, как к ресторану подъезжает тёмная машина. Поравнявшись со мной, она останавливается, а окно открывается. «А где Адриан Константинович?» — спрашивает водитель. Голос кажется смутно знакомым. «Он сейчас подойдёт», — с улыбкой отвечаю. «Я пока сяду, устала очень». «Да, конечно. Я пододвину переднее сиденье, чтобы вам было удобно». Открыв дверь, еще раз посматриваю за угол, откуда доносится равномерный голос Андрея. Улыбаюсь, снова радуясь, что негативных эмоций во мне не грамма. А дальше все происходит слишком быстро. Только усевшись на сиденье, даже не успеваю забрать ногу с асфальта, как водитель с пробуксовкой резко стартует с места, а я теряю туфлю. По инерции быстро закрываю дверь, чтобы не вылететь. «Вы куда?» Пугаюсь. В ответ молчание. Паника внутри максимальная. Повернувшись, оглядываюсь и пытаюсь распознать удаляющиеся огни ресторана. Вижу движение. Наверное, Адриан услышал звук и возвратился. «Немедленно остановитесь!» Грубо тыкаю его в плечо. «Что происходит? Что за шутки?» Мужчина протягивает руку и поправляет зеркало заднего вида. В один момент сталкиваемся глазами. «Нет». Вены будто дикий ужас впрыскивают. Эта инъекция медленно и неумолимо растекается по всему телу, замораживая и заставляя каменеть. «Ты?» — шепчу, безвольно опуская руки. «Привет, Вер!»